Ах, ей ничего нельзя приказать, она только смеется. Среди всех известных и живых людей она одна не боится смерти. Она любит жизнь, берет от каждого мгновения все, что оно может дать, но именно поэтому ей и незнаком страх смерти. На следующее утро, чуть свет, Домициан созвал своих министров на тайное совещание кабинета. Пять человек собралось в Гермесовом зале. Они не выспались и предпочли бы еще полежать в постели. Но если и случалось, что император заставлял ждать себя бесконечно долго, горе тому министру, кто осмеливался быть неточным. Анибас, с присущей ему шумной откровенностью, выложил Клавдию Регину свои опасения по поводу предстоящего похода. Он, видимо, хотел, чтобы Регин поддержал его перед императором. С одной стороны, говорил Анней, «ДДД считает, что скаридность недостойна Бога, так что содержание двора и особенно постройки обходится даже в его отсутствие очень дорого». С другой, это перешло к нему от отца, он требует, чтобы при любых обстоятельствах избегали ненужных расходов. А такое урезывание скажется прежде всего на ведении войны, И Ани боится, что генералам, командующим на Дунайском фронте, не будет предоставлено достаточно войск и военных материалов, и верховный главнокомандующий Фуск будет стараться, здесь-то и кроется главная опасность, восполнить нехватку вооруженных сил и боевых средств храбростью сражающихся. «Да, вести государственное хозяйство – непростое дело», – вздыхая, ответил Регин. «Уж мне-то Анни... Незачем это объяснять. Вот я вчера получил стихи, посвященные мне придворным поэтам стациям. Ухмыляясь всем своим мясистым, кое-как выбритым лицом, иронически щурясь сонными глазами с набухшими веками, он извлек рукопись из рукава парадного платья. Держа драгоценное стихотворение в толстых пальцах, Регин громким жирным голосом прочел. Тебе одному доверено управление священными сокровищами императора, богатство, созданное всеми народами, доходы, поступающие со всех концов земли, все, что таится, сверкая в недрах далматинских кряжей, все, что неизменно приносит жатва ливийских пажитей, все, что растет на землях, удобренных нильским илом». «Все жемчуга, что извлекают на свет ныряльщики Восточного моря, и слоновая кость, добытая охотниками Индии, все это доверено лишь твоему попечению. Бдителен ты, зорок, и с уверенной быстротой исчисляешь то, в чем ежедневно нуждаются под нашим небом армии государства. Пропитание города, храмы, водопроводы, поддержание гигантской сети улиц». Ты знаешь цену и вес до последней унции. Тебе ведомы сплавы металлов, которые превращаются в огне в образы богов, в образы императора, в римские монеты. Это обо мне здесь говорится, усмехаясь, пояснил Клавдий Регин. И действительно было немного смешно, что этому небрежному, скептическому и нежадному до почести господину посвящены такие пышные стихи. Гоф-маршал Криспин нервно шагал по маленькой комнате. Молодой, элегантный египтянин был, несмотря на ранний час, одет очень тщательно. Он, видимо, тратил уйму времени на свой туалет. И от него, как всегда, несло благовониями, словно от погребального шествия какого-нибудь вельможи. Министр полиции Нарбан с явным неодобрением следил за ним спокойным зорким взглядом. Нарбан терпеть не мог молодого щеголя. Он чувствовал, что тот наверняка издевается над его неуклюжестью. И все-таки Криспин один из тех немногих, кто для Нарбана недосягаем. Правда, министру полиции известны кое-какие неблаговидные проделки, с помощью которых этот мод Криспин добывает деньги». Однако император питает необъяснимое пристрастие к молодому египтянину. Он видит в этом человеке, изведавшем все утонченные пороки своей Александрии, зеркало элегантности и хорошего тона. Домициан в роли стража строго римских традиций презирал подобное ухищрения, но Домициан-мужчина весьма интересовался ими.